Глава 6. Мы осторожно двигались вперед по тропе еще метров 20 и наконец притаились за громадным, похожим на перечницу валуном. Потрошитель приложил указательный палец к губам, а затем показал куда-то над своим правым глазом. Я кивнул и перевел взгляд на радар. Он не издавал никаких звуков, потому я и не заметил раньше. А зачем ему, собственно, сигналить, когда в зоне действия не красный враг, а всего лишь кто-то серый? Потрошитель все так же молча махнул рукой в ту сторону, где на моем радаре находилась серая точка. Я пристально вглядывался в каменный лес, но не мог разглядеть ничего необычного. «Вон!» – шепнул патрульный рога, продолжая тыкать пальцем. «У основания скалы!» похожий на... Хм, гриб. Так себе описание. Под него подходит по крайней мере половина здешних валунов. Я прищурился изо всех сил, напрягая зрение и... Вижу!» Пробормотал я, заметив, как на фоне тёмных камней шевельнулся тёмный силуэт. «Обезьяна?» — выпалил мачете. «Таких обезьян не бывает!» «Я и говорю», — прошептал потрошитель. «Монстр из Терры, а не знай я про Терру...» Подумал бы, что Йетти. «Нет, для Йетти мелковат», — хмыкнул я, внимательно наблюдая, как полутораметровое мохнатое существо пристально разглядывает редкие травинки. Изучив каждый зеленый росток рядом с собой, оно аккуратно сорвало некоторые длинные правой рукой и сложило на левую ладошку. «Да что ж вы спорите?» — проворчал Рога. «Смотритесь в него внимательно! Мы с Мачити последовали совету потрошителя. Макрак Диги уровень 41. «Ну, видите теперь сами», – с торжеством произнёс патрульный, заметив, как вытянулись наши лица. «Нет класса, значит, не герой», – быстро сообразил я. «Но и не тварь», – добавил Мачете. «Значит, разумная». Я осёкся, ещё раз взглянув на мохнатого ботаника со смешным, похожим на баскетбольный мяч брюшком и вытянутой мордой, заканчивающейся громадными, будто перекачанными ботоксом губищами. «Ну, или полуразумная раса. Вроде не агрессивный», — отметил потрошитель. «Смотрите, как улыбается». «Ага», — согласился я. И морду солнышку подставляет. Тем временем это удивительное существо робко перемещалось от одного зеленого пучка, торчащего между камней, к другому. Я смотрел на него и пытался понять, кого же этот Диги мне напоминает. В нем было что-то от Эвоков из «Звездных войн», и что-то от обычных земных паукообразных обезьян, которых можно увидеть на канале Animal Planet. Только в отличие от обезьян, его тело было крупнее минимум в два с половиной раза, а хвост отсутствовал. «Давайте его поймаем», – неожиданно предложил потрошитель. «Знаешь», – хмыкнул я, – «когда подобные предложения поступают от человека с таким ником, как у тебя, мне становится страшно». «Да ладно вам», – отмахнулся парень. «У меня даже оборудование есть». Он многозначительно кивнул и поспешил добавить. «Только оно довольно дорогое. Так что я заберу его себе», – Рога указал на обезьянку. «Или вы компенсируете мне стоимость. Хм, двадцать золотых, например». «Посмотрим», – нахмурившись, процедил я. Этот ответ вполне удовлетворил потрошителя. Парень довольно улыбнулся и скрылся в инвиз. «Мы с мачете не сводили глаз с Диги». Секунд через сорок за его спиной, будто из пустоты, появилась фигура потрошителя. В руке он сжимал рукоять предмета, похожего на кнут. Быстро замахнувшись, Рога приложил ничего не подозревающего Макрака по спине. Обезьянка взвизгнула, а кнут, как живой, мгновенно спеленал ее тело. «Готово!» – радостно крикнул потрошитель. Выждав несколько секунд, мы с Мочити покинули укрытие и направились к связанному существу. Бедный Диги верещал, будто его режут живьем. Рвался в стороны, но не мог сделать и шагу, попусту растягивая путы. Они будто змеи поддавались на каждый рывок, но тут же сдавливали пленника еще крепче. Я внимательно глядел на необычное оборудование. Расценив мой интерес по-своему, миросистема вывела сообщение. Макрак. Диги. Уровень сорок один. Скован цепями работорговца игрока-потрошитель. Я перевел взгляд на рогу. Цепи работорговца? Холодно уточнил я. Они самые. Кивнул парень. Для чего они тебе? Спросил я, прекрасно понимая, что ответ мне не понравится. А то вы не догадываетесь. Осклабился потрошитель. Город... Хм... Я попытался вспомнить название... Но с тех пор со мной столько всего случилось, что бедная память напоминала винегрет и оливье, перемешанные в одной тарелке. Пришлось быстро заглянуть в список активных квестов. «Райргорн, верно?» «Хе!» – усмехнулся потрошитель. «А делали вид, что не в курсе. Я не стал больше развивать эту тему. Пытаться прочистить парню мозги в середине рейда – пустая трата времени. А вот после посетить славный городок нужно будет обязательно». Чем обрывать гниющее дерево по листику? Лучше сразу рубить корни». «Постой!» – внезапно воскликнул Мачете и уставился на потрошителя осуждающим взглядом. «Ты занимаешься работорговлей? Да как ты смеешь? Этим богопротивным делом разве можно?» «Да уж, позднее зажигание. Ну да ладно, пусть выскажется». Пока Мачете отчитывал своего подчиненного, который лишь ехидно лыбясь, отбрехивался фразами типа они же неписи, я разглядывал обезьянку. Макрак перестал трепыхаться и изучающе смотрел на меня влажными глазами. Не выдержав жалобного взгляда, я отвернулся. «Сними с него цепи», – велел я потрошителю приказным тоном. «Мы возвращаемся в лагерь». Оба роги, прекратив перепалку, удивленно повернулись ко мне. «Это мой трофей», – неуверенно проговорил парень. «Мы договаривались». «Знаю», – отрезал я. «Держи свою двадцатку и выполняй. Вопреки моим ожиданиям, обезьянка не ринулась прочь, сломя голову, а кинулась мне на грудь. Крепко обняв меня длинными руками, Диги задрожал всем телом. «Ну и что это?» – обескураженно проговорил я, погладив мохнатую голову и попытавшись отстраниться. «Иди, ты свободен!» – Макрак отлепился от меня, но тут же схватился правой рукой за мою штанину. В мохнатой ладони левой руки он, как и раньше, сжимал зеленые росточки. «Иди!» – повторил я. Диги замотал головой, явно не желая отпускать меня. «Что будем делать?» – ошарашенно проговорил Мачете. «Ну а что нам оставалось? С класс-лидером Мрок и мохнатым найденышем мы отправились обратно в лагерь, оставив лыбящегося работорговца дальше нести караул. Еще издали мы заметили, что немало героев встречает нас стоя, с тревогой пытаясь разглядеть, кого мы с Мачете ведем за собой». От общего столпотворения отделилась антрацитовая фигура. Черныш в несколько прыжков подбежал ко мне. Время призыва Капитолии истекло, поэтому волк был один. Ткнувшись в макрако носом, он несколько раз втянул воздух, принюхиваясь. Диги взвизгнул и еще сильнее схватился цепкими пальцами мне в ляжку. «Откуда? Он!» – прозвучал голос Черныша у меня в голове. Шнырял по округе ответил я вслух под удивленным взглядом мочети. «Он не отсюда», – заметил Пет. «Знаю», – кивнул я. «И не из Теры. Очевидно, я не смог скрыть удивление, так что волк лишь молча наклонил голову, подтверждая свои слова. Затем, махнув хвостом, он потрусил обратно в лагерь. Мы неспешно двинулись следом. «Ты говоришь со своим волком?» В очередной раз за короткое время мочети был ошеломлен. «Иногда бывает» отмахнулся я и посмотрел через плечо на семенящего рядом Диги. «Тебя же зовут Макрак, верно?» Обезьянка подняла голову, гикнула и закивала, видимо, радуясь первому контакту. «А меня, Иван, зачем-то представился я. Ты меня понимаешь?» Он продолжал кивать, как болванчик. «Ты говоришь на общем языке?» На этот раз Диги отчаянно завертел головой в разные стороны. «Как собака!» – усмехнулся Мачете, следивший за нашим диалогом. «Все понимает, а сказать не может». «Боюсь, уровень его развития выше, чем у собак», задумчиво произнес я, не сводя глаз с мокрака. Он же, по птичи, наклонив голову на бок, глядел на меня, хлопая глазами. Вернувшись в лагерь, мы в двух словах поведали героям, что за чучело мы с собой привели. Люди облепили нашу троицу и во все глаза разглядывали перепуганного Диги. Особо смелые даже норовили его потрогать. Макрак же, сжавшись в комок, казалось, пытался слиться с моей ногой, опасливо косясь по сторонам. «Дескун», – обратился я к отступнику, больше всех воодушевленному появлением загадочной обезьянки. «Ты хотел приобщиться к тайнам Рорайма? Вот тебе одна из них. Доверяю тебе почетную миссию. Наладить контакт с представителем неизвестной расы». Я наклонился на духом парня. «Если тебе удастся выудить из него хоть что-нибудь полезное, цены тебе не будет». «Не смотри, что он похож на зверя и не говорит на нашем языке». «Разумом Макрак, очевидно, не обделен». Я повернулся к обезьянке и погладил ее по голове. «Видишь этого хмурого паренька в балахоне?» Ласково проговорил я мохнатому найденышу. «Будь с ним, и никто тебя не обидит». Диги сделал неуверенный шаг навстречу Дескуну, затем опасливо поднял морду. Парень не растерялся и протянул обезьянке руку в дружественном жесте. Макрак осторожно коснулся его пальцев. Отступник не дернулся, терпеливо ожидая, что будет дальше. Диги медленно сжал его руку в рукопожатие, а затем, подпрыгнув на месте, прижался к ноге парня. «Ух ты!» – выдохнули стоявшие полукругом герои. «Чудеса дрессуры!» «А, тут же вспомнил я, обратившись к отступнику». Попробуй покормить его и дать воды. Не удивлюсь, если он голоден». Парень сиял, как бляха на армейском ремне. Сразу стало понятно, что компания неведомой, человекоподобной обезьяны обрадовала его куда больше, нежели присутствие вокруг целой кучи людей. Пристроив диги, я отправился на поиски Робеспьера. Каэл Друидов стоял чуть поодаль и не сводил глаз с Макрака. Мне даже показалось, что он смотрит сквозь обезьянку, будто... «Хех!» Я усмехнулся, подходя к нему. «Что, дела идут? Контора пишет?» Роб встрепенулся и с непониманием уставился на меня. «Простите, что?» «Говорю, уже успел доложить про новую расу ребятам из Единой Земли». Робеспьер устало улыбнулся. «От вас ничего не скроешь, Иван». «Да ничего и не нужно скрывать», хмыкнул я. «Уверен, ход боя и результаты они тоже знают». Роб молча кивнул. «Ни капли не удивлен». «Правда, есть у меня один логичный вопрос». Я указал рукой на плоский камень метрах в десяти от нас, предлагая друиду присесть. «Слушаю», – отозвался Робиспер, расположившись на камне. «Почему спецслужбы не помогают рейду?» «Герои других уровней не могут попасть сюда сейчас», – удивленно проговорил Роб. «Они пробовали, но даже на вершину плато ступить не смогли». «Я понимаю», – тихо ответил я. Они, герои, войска, спецназ, они же оцепили гору, верно? Ведь дело не в том, что боятся открыть людям новые знания. Спецвойска, насколько я понимаю, многое повидали на своей работе и умеют хранить государственные секреты. Роб задумчиво постучал пальцами по камню рядом с собой и произнес. «Мы мыслим одинаково, Иван». Я тоже задался этим вопросом. И задал его туда. Друид неопределенно ткнул пальцем в воздух. «И что же на него ответили?» – тут же спросил я. «А то, что даже самый умелый спецназовец не дотянет и до героя тридцатого уровня. Правда, обещали подумать, поэтому велели держать в курсе дел». Рубеспьер поднялся на ноги, тем самым дав понять, что никакой другой информации на этот счет из него не вытянуть. «Хорошо», – отозвался я, тоже поднимаясь. «Что с личным составом? Как думаете? Уже можем выдвигаться?» Друид окинул взглядом переговаривающихся и смеющихся героев, после чего удовлетворенно кивнул. «Вполне». Вот уже около получаса мы двигались по узкой площадке с редкой растительностью. По краям все так же тянулись темные скалы разной высоты. Из-за понесенных потерь пришлось переформировать рейд. Из десяти погибших половина была танками. Выдержать тактику сбалансированных пятерок становилось сложнее поэтому я собрал сильнейших танков в первом звене, как и прежде, состоящем из трех групп. Звено номер два насчитывало 10 героев, почти не имело танков и было нацелено на нанесение дистанционного урона. В последней десятке, где командовал Дайян, были сосредоточены хилеры, игроки баланса и два слабых танка на случай атаки с тыла. К последнему звену был причислен и Десконн. Отступник, качавшийся в специализацию владыка душ, в прошлом бою умудрился разжиться душой трицератопса и новым балахоном, правда, таким же черным, как и прежний. Теперь он в случае нападения мог призвать призрачного динозавра и защитить звено, тем самым выиграв немного времени до прихода подмоги. Кроме того, парень нынче выполнял почетные обязанности няньки для обезьянки. И в первых рядах они бы только путались под ногами. В правом верхнем углу замигал конверт. Я быстро распечатал письмо. Мочите вновь сообщает о врагах. «Внимание!» Я поднял руку, обращаясь к героям. «Впереди два птерозавра! Действуем по отработанной схеме!» Между прочим, уже третья пара на пути. Правда, таким малым числом проблем они нам совершенно не доставляли. Хотя и приличные шмотки теперь выпадали не с каждого. «Надеюсь, так пойдет и дальше», заявила Йоко, когда мы одолели летающих ящеров. И то, что было в самом начале, больше не повторится. «Думаю, все на это надеются», – согласился я, когда наша колонна вновь тронулась в путь. Но расслабляться не следует. «Тьфу!» – фыркнула она. «Кто же расслабляется? Разве только ты?» Я с недоумением взглянул на нее. Девушка, не дожидаясь вопроса, тут же добавила. «Зачем ты потащил с собой эту обезьяну? Вот честно, не пойму». «А, вот ты о чем!» – покачал я головой. «Ты же видишь, она сама прибилась к нам. Ну так что, теперь ее пинками гнать? К тому же, может, мы еще получим от Макрака хоть грамм полезной информации». «А может и нет?» – парировала упрямая волшебница. «Да ладно вам!» – обернулся к нам Джон, вместе с танками составлявший первую линию всего рейда. «По-моему, очень милая обезьянка. Не вижу ничего плохого, что она увязалась с нами». «Угу», – поддержала паладин Алия. «В реале поди тоже всех бездомных котят в округе подбирали», – не унималась японка. «Я однажды хомяка подобрал», – гоготнул Рольф, повернув голову. «Леснова, между прочим. Зараза, вцепился мне в кроссовок и отпускать не хотел. Ну, я его в сумку, оп, и домой». Йоко уже открыла рот для того, чтобы высказать очередную, определенно важную мысль, как вдруг... «Пип-пип-пип», – заверещал радар. Встрепенувшись, как напуганный выстрелом ружья олень, я замер, переведя взгляд на ось координат. «А-а-а!» – раздался вопль в арьергарде нашей колонны. «Что это?» – удивилась волшебница. Другие герои уже встревоженно поворачивали головы. Быстро развернувшись, я бросился назад, расталкивая локтями членов второго звена. «Первое звено – держать строй!» – ревел я. «Второе и третье звено – защищать тыл!» Наконец я увидел тех, кто пятью красными точками отражался на моем радаре. Увидел и... «Что за...» — выпалил я, поднимая лук. Определенно, существа были рогами. Грамотно спланированная атака из инвиза и удар по трепичным кастерам — тому лучшее подтверждение. Как и кровавая комба, что они выбивали парными клинками. Здесь вопросов не было. Все ясно. Кроме расы напавших. Все пятеро были гораздо крупнее известных мне боксеров-супертяжеловесов. Их мускулы отливались стальным блеском на солнце, а упругая кожа цветом походила на баклажан. Головы же напоминали лики гневных буддийских божеств, а из-под пухлых губ выступали громадные клыки. Уши каждого из них торчали, как у эльфов, но главное... «Твою мать!» – выругался маг из третьего звена. Вот-вот, временами, будто мерцая, у существ появлялись по бокам еще две полупрозрачные головы и четыре руки, тяжелыми кулаками выбивающие марш на макушках врагов. Один из трехголовых, полоснув нерасторопного друида, пронесся дальше и поравнялся с Дескуном. Отступник вскинул жезл, начав кастовать заклинание, но его противник, не обращая на парня внимания, уставился на перепуганного макрака, выставив вперед кулак. Не может быть. Я выпустил стрелу мастера, но нападавший не повел ухом. Темно-синий луч, сорвавшийся с его кольца, ударил в грудь дрожащий от страха обезьянки. Диги заверещал. Его начало корежить, как пустую пластиковую бутылку, брошенную в костер. В тот же миг враги перестали атаковать. Отступив на шаг, трехголовый с кольцом растворился в инвизе вместе с остальными. «Сволочи!» – сплюнул стоявший рядом со мной жрец, спешно отлечивающий потрепанных кастеров. Его возглас остался без должного внимания, ибо никто не мог отвести глаз от преображающегося мокрака. Словно невидимый великан лепил фигуру из пластилина. Именно так можно было описать уменьшение, растягивание в разные стороны и, в конце концов, увеличение мохнатого тела Диги. Все это действо сопровождалось душераздирающим обезьяньем криком, переходящим в яростный рев альфа-хищника. Глядя на столь яркую метаморфозу, я невольно вспомнил гигантскую рептилию, усиленную героем-ариманцем, без труда расшвыривающую отряды эльфов. «Назад! Назад!» – закричал Даян, отзывая свое звено. «Ра!» – взревел выросший до размеров двухэтажного дома Макрак. Махнув длинными ручищами вокруг себя, он сбил с ног двух замешкавшихся кастеров. Отлетев от него на десяток метров, герои едва не лишились жизни. И без того потрепанные внезапным нападением бары здоровья опустились в красную зону. «Все происходило настолько стремительно, что я не успевал толком реагировать. Еще несколько секунд назад на нас только напали, а теперь уже... «А что делать? Не стрелять же в Макрака!» Правда, герои третьего звена не терялись и уже атаковали обезьяну. Взревев, Дигги ринулся на них. В правом верхнем углу замигал конверт. Мне хватило и полмысли, чтобы открыть письмо. «Готовьтесь. Вражеские герои. Целый рейд!» — симафорил мачете. Я не успел толком осознать всю прелесть момента, как вновь запищал радар. Теперь на оси координат мерцала целая прорва красных точек. «Второе звено во фронт!» — заорал я. «Вражеский рейд! Атакуют! Поддержать первую линию!» Не переставая чертыхаться и причитать, две группы, подчиненные Робби Пьеру, повернулись к первому звену и за несколько шагов сократили дистанцию, уплотнив наши ряды. Я остался с третьим звеном, которое тщетно пыталось утихомирить взбешенную мартышку. «Макрак!» – верещал Дескун. «Смотри! Это же я, Дес! Что ты делаешь? Приди в себя!» «Ра!» Диги подпрыгнул и звучно приземлился, запустив волну землетрясения. Его атака сбила каст магом и повалила с ног всех остальных. «Да что же с ним стало-то?» – возмутился Даян, пытаясь подняться на ноги. Левая рука индуса болталась плетью, а правая бровь была рассечена ударом о камень. Едва шаман встал, Диги в одночасье оказался перед ним. Сложив лапы замком, он замахнулся из-за головы. Да, Ян поднял на него усталый взгляд. По глазам индуса было ясно. Он понимает, что пришла пора прощаться с жизнью. Выставив перед собой руку, я мысленно активировал кольцо. Оно засветилось золотом и таким же теплым светом соединило меня и мохнатого зверя. «Стой!» – выкрикнул я и успел как нельзя вовремя. Моя надежда, что диги считаются разумными расами, полностью себя оправдала. Макрак замер и уставился на меня. Его взгляд быстро прояснялся. Пелена гнева и ярости спадала, позволяя обезьянке смотреть на мир своими глазами. А я смотрел на него. Макрак. Диги. Уровень 41. Усилен игроком Ильдуром. Внимание! Уровень неизвестен. Подчинен игроком Иваном. Внимание! Статус неизвестен. Мое кольцо повелителя подчиняет всего лишь на пять минут, но в подсказке написано, что возможно и навечно, если соответствовать статусу повелителя. «Внимание! Третье звено!» – проговорил я. «Срочно отправляйтесь на помощь остальным членам рейда!» «Но как мы оставим его в тылу?» – удивилась Франческа, девушка-воин из группы Доаяна. «Идите!» – с нажимом в голосе повторил я, не сводя глаз с Диги. «Вперед!» Скомандовал шаман своим, оставив нас с обезьяной наедине. Я проводил их взглядом и вновь повернулся к гигантскому Диге. Сейчас не лучшее время для душевных бесед, начал я. Но ответь мне на пару вопросов: Ты пошел за нами, потому что думал, будто с нами будешь в безопасности? У-у! быстро кивнул макрак, на миг заглушив шум разрастающейся позади меня битвы. Но из-за этого тебя превратили в монстра, проговорил я. Огорчен? Он скорчил морду и неопределенно пожал плечами. Я кивнул. «Я смог вернуть тебе сознание. И хочу задать вопрос. Желаешь ли ты сражаться за меня? Я чувствую, что тебе нужна моя помощь. Поможешь нам, помогу тебе. Обещаю». Не раздумывая, Диги кивнул, а у меня перед глазами мелькнуло системное сообщение об обновляемом квесте «Малая клятва».